Алексей Николаевич перед этим шел по бульвару. Думал, какая стоит изумительная осень. Сразу все померкло. Ясно, что Ющенко прав. Достаточно поглядеть на немецкие грузовики. Удирают. Он отправился в комендатуру. Там у него был знакомый, лейтенант Троп. «Дайте мне пропуск в Германию». Лейтенант Роб ответил, сейчас это, к сожалению, невозможно, но ведь вы эвакуируете город. Я от вас этого не ожидал, господин Стишенко, вы распространяете панические слухи. Алексей Николаевич потерял самообладание. Значит, бросите, как выжатый лимон, лейтенант Роб пожал плечами. Я знаю, что вы порядочный человек, поэтому я не придаю значения вашим словам. Уехали немки. Вывозили архивы, картины, старинные книги, продовольствие. Потом начали исчезать служащие Викадо, Зондерфюреры, представители торговых фирм. Закрылись комиссионные магазины, кафе. Теперь не зачем было спрашивать, где красные. Они стояли напротив. В Дарнице. Алексей Николаевич очутился на фронте. Он не боялся снарядов или бомб, придут большевики. Ни о чем другом он не мог больше думать. Как в тот первый день тревоги, когда Левшин рассказал ему об эвакуации, спазм сжимало горло. Левшин объявил, что остается в Киеве. Будь что будет, неохота трепаться по свету. Ющенко уехал в Житомир. Алексей Николаевич сказал ему на прощание, «Вы думаете, в Житомире нет деревьев, висеть все равно где...» Глупо уезжать в Житомир или даже в Ровно. Если большевики перейдут в Днепр, они могут дойти до границы. Вот Дудник молодец, уехал в Германию, туда большевикам не добраться. Но Дудник еще в 42-м достал удостоверение, что он немец, в этом все дело. Если бы достать такую бумажонку... Алексей Николаевич действовал с той энергией, которую придает отчаяние, ходил каждый день в комендатуру. Добился, что его принял майор Рист. Майор был очень любезен, но предложил Алексею Николаевичу уехать в Житомир. Спасение пришло, когда Алексей Николаевич больше его не ждал. Бутафор Коваленко сказал, что «Некто Циндерс дает справки о немецкой национальности, ассигнации он не берет, но если у вас есть ценности...» Алексей Николаевич хранил медальон жены, бирюза с жемчугом. Этот медальон Антонина Петровна получила к свадьбе от матери. — Тоня с того света меня спасла, — думал Алексей Николаевич, разглядывая заветную справку. — Он должен был уехать в Ровно. Коваленко сказал, что от Туда с таким удостоверением легко пробраться в Германию. С трудом он протискался в дачный вагон, удалось сесть. Он закрыл глаза и почувствовал страшную усталость. Безучастно прислушивался к грохоту артиллерии, к женскому плачу, к крикам солдат. Потом в вагон вошли немцы. — Сходите! — Алексей Николаевич замешкался. Один немец его ударил. «Старая кляча, живее!» «Фельдфебель» сказал. «Этот состав для военных, вы уедете завтра!» Алексей Николаевич поплелся к себе. С удивлением он оглядел комнату, где прожил шестнадцать лет. Сел на край стула, как будто он в гостях. «Придется подождать до завтра». «А что будет завтра?» «По бумаге я теперь немец» а я и говорить как следует не научился. Кому я там нужен? Сдохну с голоду. Немцам наплевать. Может быть, стать на углу и просить милостыню. Это в 57 лет я мог стать профессором. Даже у большевиков я был учителем. Наградили грамотой. На столике стояла большая фотография Вали в раме, Валя улыбалась и была так красива, что Алексей Николаевич вздохнул. — У меня дочь-студентка может стать известной актрисой, а немцам все равно пьянчушка-староста или педагог с 30-летним стажем. Валя от меня отступится, это ясно. Комсомолка, муж партийный, а то не умерла. На кровати углубление — это от ее тела. Ничего не осталось, ни близких, ни дома, и куда ехать? Зачем? Он вспомнил, как солдат его ударил, вынул из бумажника удостоверение, добытое с таким трудом, и спокойно его порвал. Он прилег, устал, да чего я устал, бегал за этой бумажонкой, глупо, да и все глупо. Он пролежал полночи с открытыми глазами. Начало светать. Он встал, выкурил две папиросы, жадно затягиваясь. В шкафу среди старых вещей Антонина Петровны нашел веревку, деловитая и вместе с тем машинально, уже ничего не чувствуя, ни о чем не думая, сделал петлю, подвинул столик к окошку, проверил, крепко ли держится крюк, на котором висели гордины. Потом все так же деловито надел петлю на шею и, собравшись силами, ногой оттолкнул столик. Зазвенело стекло, это упал на пол портрет Вали, громыхали орудия, но Алексей Николаевич уже ничего не слышал. Глава восьмая Услышав по радио слова «Киевское направление», Валя взволновалась. Значит, скоро освободят мамочку и папу, если только немцы их не убили. Много раз она старалась представить себе немцев в Киеве и не могла. Она видела то военный город, люди улыбаются, на Крещатике продают цветы, а небо, плотное, как бирюза, то развалины в дыму. И не души. В газете она прочитала, что немцы угоняют население. Но в Харькове жители встречали наших, значит, угоняют не всех. Может быть, папа спрячется, а маму не возьмут, она больная. И Валя написала Сереже, если ты окажешься в К, постарайся узнать, что с родителями. Сергей писал неаккуратно, но письма были веселые. И столько было в них нежности, что Валя боялась их читать при других. Ей казалось, что она выбирается из темного, густого леса. Даже в поезде дальнего следования создается быт. Пассажиры начинают понимать друг друга с полуслова, вагон кажется уютным, обжитым. Люди прожили в эвакуации два года. И хотя жизнь была тяжелой, работали не по силам, не доедали, Она выглядела устоявшейся, постоянной, только Валя не могла к ней привыкнуть. Было по-прежнему что-то смутное в ее улыбке и в ее судьбе. О ней говорили, чудная, а работает хорошо. Инженер Козлов ставил ее в пример другим. Приезжал фотокорреспондент, снял он и Валю, говорил, а ну-ка посерьезней, не поверит, что вы стахановка. Валя смеялась, я сама не верю.